На распутье. На Балтыбекский съезд Сабаем поехали его неизменные товарищи Ербол, Байвагынбет и Шаке. По дороге они остановились в ауле у Ербола, где к ним присоединился Асылбек, отстранённый на недавних выборах от должности в Астану, на которую его выдвинул в своё время Абай. Вместе с Абаем проехал на съезд и его старший сын от дельды Акылбай. Нурганым постаралась принарядить своего воспитанника. На голове его была саболья шапка, на плечах чёрный бархатный чапан, седло покрыто зелёным сафьяном и украшено серебром. Он выглядел настоящим сёгылем-мерзой. Его сопровождали двое слуг, один из них казак-паи и черкес с большим горбатым носом и глубоко посаженными серыми глазами был гораздо старше Калбая, почти ровесник самому Абаю. Нурганым нарочно послал его с юношей, чтобы затем был надзор взрослого спутника. Второй был одних лет с Калбаем, Мамырказ, большого глаза и светлолицый великана стрословы и весельчак. А Калбай с ним очень дружил и никогда не расставался. И сейчас они ехали вместе по уделяц старших. Они всё время о чём-то негромко разговаривали или шутливо болтали, порой отставая от всех, и потом, чайясь мимо старших, обгоняя друг друга и далеко уезжая вперёд. Абай, усмехнувшись, сказал Ерболу: "Кажется, у них крепкая дружба". В жизни человека бывает время, когда друзья никак не могут обойтись один без другого, словно щенята из одной конуры и он выразительно взглянул на друга. Тот засмеялся. Абай ясно намекал на светлые дни молодости, проведенные ими вместе. Однако, посмотрев на Акылбая и Мамарказа, Ербол покачал головой. «Дружба? Вряд ли. Я думаю, у них в голове только девушки, вот по этой дорожке они далеко ушли». Его слова всех рассмешили, но Абай посмотрел вслед юношам, И задумчиво сказал он, «Может быть и так». «Мы не знаем, что в душе у Акелбая. Он очень избалован. Как бы ни вышел из него себе любивый мирза. Такие сторонятся тех, кого люди считают умными и любят тех, кто им льстит, кто твердит, да лучше всех. Приближают к себе того, кто баюкает их гордость. Может быть, и здесь тоже Бог ведает. Ербол не удержался от шутки. «Чего ты от него хочешь?» Признайся лучше, что ты просто придираешься к нему за то, что из-за него мальчишка его цел угодил. Это была смелая шутка, которую мог позволить себе только Ербол по давней своей дружбе с Абаем. Асылбек и Шакер смеялись, но Ербол взял Абая под защиту, значит, прыгаю был вник и дальше без удил. В Балкибекань приехали к полудню. На сборе Дожлы были сеять из четырёх племен: тобыкты, сабан, киреи и уак, разбирать тяжбы споры взаимные счёты. Для такого съезда нужно искать землю не принадлежащую кому-либо из спорщиков, вратимы тяжущих со племен, всегда стараются воспользоваться близостью своего населения и его численным перевесом. Был кибек находился на меже Табыкты Сыбана и Кирея. Это урочище, изобиловавшее водой и сочными кормами, пустовало из года в год. Если одно племя занимало его, два остальных подымали шум. «Убирайся, эта земля общая». Для съезда нельзя было найти место удобнее. Балкебекский съезд должен был собрать население девяти властей двух уездов Семипалатинского, и 40 каралинского. Четыре из них были заселены табыкты две, сыбанам две, аукам и одна киреем. Сейчас, как никогда, иргизбаи могли влиять на дела сбора. Кругом только и говорили о том, что два сына и внук Кунанбая получили три волостим управления. Те из табыктинцев, кто принадлежал к сильным и богатым аулам, и мог сам рассчитывать на должность, были и обижены, и встревожены. «Везет Иргизбаем», — говорили они с досадой и завистью. Когда Кунанбай был ага-султаном, они выше всех стояли, теперь Кунанбай отошел от мирских дел, он отдыхает, словно старый верблюд на зале очага о власти, счастье. Все за ним тянутся. Трое его волчат правят тремя властями. «Даже в четвертой табактинской волости в Мукырии то властным стал его зять Дудбай?» «Значит, все табакты теперь в кулаке у Иргизбаев, и не только табакты, а и Схак, Крыземий, Сыбан и Уак задевает, и Чингис, и Иртыш у них под властью?» «Вот уж и верно повезло!» Обо всем этом Ербол рассказал обаев пути. Он уже побывал на сборе несколько дней тому назад, присматриваясь к настроению народа. По мнению народа на сборе подразумеваются далеко не все. Народ это от каменнёры, бии и волостные, люди, облечённые властью и произносящие на сборе речи, а также те, кто их окружает. О них и говорил Ербол. Ну взя, точники, возмущался он. Вот обжоры. Раньше про таких говорили, верблюд это же в нём проглотит, а теперь не знаешь, что и сказать. Овец отарами, коней целыми косихами берут, да и городские начальники, чтобы их Бог покарал безстеснения, хапают. Один из хак 20 отборных коней казанцеву отдал за должность для такижана. Понятно, почему у того такие жанс языка не сходит. А теперь новые волостные принялись возмещать свои убытки крошему народу со суд. Ну обии что? Неужели и они тоже все взятошники? спросила Бари. О всех не скажу, но, конечно, и они себя не обидят, по суди сам. Идет, скажем, тяжба между Киреем и Табыкты. Спорщики сперва обращаются к волосным, а те, передавая дело Бию, обиняками дают понять. Присудишь в пользу того-то, получим. А Бии святые, что ли, чтобы выносить решение по справедливости? Ну и делятся. Говори прямо, неужели и Жеренше с уразбаем берут? А как же? Тут и спрашивать нечего. Абай покачал головой. "А я бы их ис считал друзьями. Сам же их убил, вывел. Может быть, ты преувеличиваешь. Я хотел бы по-прежнему верить в их честность, если и они взяточники, где же взять честных людей?" Абай замолчал, горько задумавшись. Замолк и Ербол, воздержавшись от дальнейших рассказов об их грязных проделках, говорить плохое про людей, которых другой называет друзьями, он не мог. Абай сам когда-то повторял ему ссоры с близкими и друзьями, рождается сплетнями и нашептываниями. Абай и его спутники долго не могли разыскать места, где остановились родичи. Юрты с бесконечными вереницами тянулись по обеим берегам реки, порой в два ряда образуя правильные улицы, Семи-восьми творчтые юрты попадались редко. Большинство съехавшихся привезли 5-6 творчтые новенькие белые юрты, разукрашенные цветным сукном и вышивками. В стороны от них лепились кучками маленькие загокчённые, это были кухни, помещения для прислужников. Вдоль ряду юрт стояли на привязи же ребята на сест вместе с верховыми и упряжными конями, пригнали и дойных кобылиц. Вскоре Абай и его друзья увидели юрты, поставленные для начальства. Посредине возвышались 3 восьмистворчтые, соединённые друг с другом, а по обеим сторонам их были установлены в несколько рядов юрты поменьше, тоже соединённые по две-по-три. Вокруг светились волостные бии старшины поссильные. Здесь же сновали пастухи и просто съехавшийся люд. И стратач чапанов и конзолов, разнообразие сёдел иконского убора привлекли внимание Абая. По различному покрою шапок можно было видеть, что тут были представители всех съехавшихся племён и родов. Милькали четырёхклинные низенькие шапки табыктинцев, высокие и узкие тымаки кириев, стёганые шестиклинки сыбанцев и восьмиклинки уаков. Выстроившись в ряд перед юртами начальства, стояли со своими толмачами волосные их кандидаты и все бий-далынджи Сыбана, Табыкты, Кирея и Аука. Из главной юрты вышли чиновники в белых картузах и в кителях с золотыми пуговицами, в сопровождении урядников и стражников. Глядя на эти приготовления, Ербол рассмеялся. Что это они выстроили? Спаминание что ли читать собираются? Шакке тоже удивился и встал отдельно от всех, отделились от народа, как коза от овец. Зачем это? Асылбек, сам бывший волостной, объяснил причину такой суматохи. Начальство ждёт. А я с приехать должен. Да вон, смотрите, уже и повозки видны. По ровной зелёной долине к юртам мисливскач. Шесть-семь повозок, звеня колокольчиками. Впереди, сломя голову, скакала целая толпа посыльных и стражников, поднимая на весь балкебек шум и топот, как на большой байге. «Какой ой, яс! Да тут целая куча начальства едет», — заметил Абай. Шаке, который тоже побывал здесь несколько дней назад и знал все новости от своего брата Шубара, нового волостного, подтвердил — Говорили, что приедут два ояза нашей области, и наш Семипалатинский уездный, и Каркаролинский, наверное, это они. Действительно, две большие повозки отделились от остальных и остановились у юрт. Уездные начальники направились ко входу, волостные толмачи потянулись за ними, разбившись на две кучки, а старшины и посыльные поскакали в разных направлениях, не разбирая дороги, ругая каждого встречного и размахивая нагайками. От сумасшедшего лучше подальше держаться, сказал Ербул, тронув коня. Поедем ко в сторону, они от одного вида начальства одурели, им пришлось долго разыскивать свои юрты. Баймаганбет, номерказ и казакпай метались по сторонам, расспрашивая всех, где стоят юрты сыновей Кунанбае. Баймаганбет первым вернулся к спутникам с сообщением, что таки жаны нашли. У него останавливаться не будем, коротко ответила Бай. Потом прискакал казакпай. Ха, здесь ал из Хака. Осталеть туда будем, Абай. Сказал он, забавно ломая казахские слова. За многие годы он так и не научился хорошо говорить по-казахски. Абай тоже коротко отказался. Ербол пояснил остальным, нынче он волосной к заумалинской волости, зачем быть обузой чужому роду. Братья волосные расположили свои юрты в одной линии, Следующая стоянка принадлежала внуку Кунанбайа Шубару новому волосному Чингиской волости. Он сам выехал к родным на рыжим и находится. Это был высокий и широкоплечий джигит с правильными чертами лица, чуть заметной тронутой волоспы. Для избрания в волостные ему не хватало 2 лет, но Иргесбай записали его 26-летним. Его выдвинули на эту должность. Несмотря на молодость, он был грамотнее и образованнее других, и проучившись у Габитхана около 10 лет, мог даже получить звание муллы. Не довольствуясь этим, он по примеру Абая выучился по-русски у своего толмача. Решительный, деятельный, смелый, он выделялся среди сверстников и на сборах нередко давал направление спорам, решениям. Старшие родичи поручали ему на выборах и переговоры с русским начальством. Шубар громко отдал дяде Салем и тут же пригласил его. «Абай, ага, вот наши юрты, зачем вы едете мимо? Останавливаетесь все у нас!» Абай приветливо поздоровался с ним, поздравил с избранием на должность в таком молодом возрасте, но отказался. «Ты теперь человек должностной...» У тебя много хлопот вокруг твоей юрты Суматохи достаточно, тут и приезжи начальство и жалобщики, и ходатаи, и наконец близкие друзья, а мы привыкли не стеснять себя, рано ложимся, поздно встаём, нам удобнее будет у Аспана, разреши нам поехать к нему. Шубару было немного досадно, что Абай отказался от его гостеприимства, но упрашивать он не стал. Когда я хотел бы сказать вам несколько слов, Абай задержал он дядю, пропуская вперёд всех остальных. Сейчас, когда приехал ой, Яс, мы волостные вошли вместе с ним в гостевую юрту. Он сразу спросил, приехал ли на съезд Ибрагим Кунанбаевич. Это нас сильно обрадовало. Я первый ответил: "Да, он здесь придёт к вам поздороваться". Шубар не мог скрыть своего удовольствия, что благодаря Абаю Ему удалось показаться начальству. Хорошо, если бы вы зашли к нему, продолжал он. Вы знаете, сколько народу сюда понаехало. Все втихамолку друг друга подсиживают. Если бы вы пошли к Язу просто поздороваться и показаться ему раньше других, для нас это было бы очень важно. Обай понял, что приехал на Совский, и решил зайчить к нему, но, конечно, не с той целью, о которой говорил Шубар. Он просто был рад встретиться с человеком, с которым был связан добрыми отношениями и взаимным уважением. "Можешь не упрашивать, я непременно буду", у него ответил он и направился к юрте Маспана, где его уже ждали спутники. Здесь собралось множество гостей. Хотя Аспан и не был волостным, он, как хозяин большого дома Кунанбая, тоже выставил на съезд пять больших юрт. Нынче он приказал зарезать серую кобылицу со звездочкой на лбу, что делали всегда перед каким-нибудь важным событием перед походом или разбором крупного тяжебного дела, в знак верности и правдивости. На угощение он созвал всех волосных управителей обоих уездов, собравшихся в Балкебеке. В большой восьмистворчатой юрте сидел волосной Жумакан, сын одного из влиятельных старейшин Сыбана. От Кирея пришёл ловкий волостной крысары. Здесь же был представитель одного из родов Тубыкты, задорный и самоуверенный волостной молдабай здоровенный, расширевший. Пришли такие жеаны из Хак и другие волостные. Никто не тратил слов попусту, молчаливо наблюдая друг за другом, каждый старался угадать заранее, кто сумеет нынче добиться у начальства уважения и почёта. Внешняя взаимная вежливость прикрывала глубоко скрытую зависть и ненависть. Они говорили об инекрами, немногословно, осторожно, не сегодня-завтра предстоял разбор тяжбы между сыбалым и кызылодыром. Точнее сказать, это будет спор между волостными такижаном и жумаканом. Следующим пойдёт дело племен Матыш и Кирей. Это также будет схватка волостных молдабая и тейсары меж племенного съезда не было уже несколько лет, и поэтому между Тобыкты и Киреем, Киреем и Сыбаном, Сыбаном и Тобыкты дело накопилось множество и по барымте, и по набегам, и по увозу невесты по другим жалобам. Скоро бий начнутся стезаться в Красновечии, стараясь свои играть дело, и каждый из сидящих здесь у насных хорошо помнит об этом и соблюдает осторожность. Одно обаю чужды были их опасения и тревоги. Он оживлённо начал расспрашивать Жумакана и Тейсыры о тяжбе между Киреем и Сыбаном. Это было крупное дело, давно волновавшее весь округ и до сих пор нерешённое. В связи с этой тяжбой обе стороны делали набеги и угоняли друг у друга коней. Тяжбы это была известна под названием «Тяжба девушки Салихи». Абая занимала это дело. То есть Сары воздержался от ответа, но Жумакан, злобно взглянув на противника, поддержал разговор. «Если захотеть, мир восстановить нетрудно, дорогой мой Абай. Но как судить народ, когда девчонка...» И та не хочет смириться и подчиниться. Видно было, что Жумакан упрекает всех киреев, и что эта тяжба крепко поссорила оба племени. Такой разговор мог в конец испортить настроение гостей, и Абай прекратил расспросы. Появился кумыс, все оживились, Кое-кто из гостей заговорил о том, что сейчас самое время послушать песни. В шаке сидел, тихо перебирая струны домбры. Абай взял ее у юноши и протянул Акину Байкокше, приехавшему из Гзеладыра вместе с Токежаном. Здесь Акин поселился в юрте Оспана, но бывал всюду, знал все слухи и время от времени делился с Аспаном своими наблюдениями. «Все они тут взятками объелись», — говорил он. «И волосные, и старшины, и уважаемые наши бии...» «Слушай, Аспан, если тебе мало того, чем владеешь, становись волосным». Тогда и с правого, и с виноватого будешь драть, и никто тебя судить не посмеет. Оспан с любопытством слушал новости Байкокше. «Как ты узнаешь все их дела?» — спросил он Акина. «Ведь они берут из-под полы, договариваются не языком, а глазами решают шепотом» сходятся тайком и получают темной ночью. «Знахарь ты, что ли?» Байкокше открыл ему свою уловку. «Только не говори никому. Я просто стараюсь дружить с посыльными у всех волостных. Разве не через их руки проходит все, что дают и берут?» Они от меня ничего не скрывают, а от посыльных других управителей они знают все проделки их хозяев и тоже мне рассказывают. Приняв домбру из рук Абая, Байкокше запел тут же сложное приветствие собравшимся. Развеселившись, я не могу от выпитого кумыса волосные сопровождали его пение шумными одобрительными возгласами: "Малодец! Есть всех нынешних акынов он первый! Пой, соловей, пой!" У него старая школа, сразу видно. Байкокша хмурый и тощий пел, даже не подымая век. Видно было, что все эти похвалы не производили на него никакого впечатления и не льстили ему. После первой песни приветствия он изменил напев, и слова его изменились вместе с ним. Теперь он пел о другом. Ты достиг цели, стал знатным, добился власти. Если ты честный человек, Не обижай бедного, не покровительствуй злодею, не отдавай робкого ему на расстёрзании, не обирай в жадности народ, не губи его счастья, не меси у него на шее. Он не назвал ни одного имени, но каждому было ясно, что весь яд этих слов предназначался большинству из сидевших в юрте волостных к этой песне ни один из них не выразил одобрения а самоуверенный и наглый молдабай просто обиделся вы не думайте что этот байкокше и вправду кокше сердито сказал он примечание кокше название рода буквально тёмный громный. Он себе на уме, тишком-тишком доберётся до тебя и мигом очернит твой труд. Не лучше ли слусителем придержать язык, рассмеялся Асылбек. Акин скажет, намного и свет бросит. Властные и недовольные песней, пытаясь перевести разговор на другое, стали громко шутить друг с другом. Но Абай снова привлек общее внимание к Акыну. Тем и ценна песня Байкокше, что это не лесть просителя. «Ни словословие бродяги нищего», — сказал он. «Это острый глаз всего народа, голос народный, говорящий раньше самого народа. Причем тут народ?» — вспылил Токежан. «Никакой народ не поручал ему говорить такими словами горькими, как яд». Это уж его самого Бог наградил злобным нравом. Исхак и Тайсары поддержали его. «Не путайте его с народом. Его злоба для народа — зараза. Чесоточный конь обо все трется!» Абай только усмехнулся. «А кто без ропота слушает правду?» Но весело ответил он. «Ваши слова прямо говорят. Не лезь с правдой и рассердишь». «Где уж нам народ слушать, если один байкокше нас из себя выводит?» «Байкокше — не народ!» — не унимался таки Жан. Но Акин до сих пор, молча слушавший спор, тихо перебирая струны домбры, теперь вмешался сам. «Э, нет, волосной мой, байкокше как раз и есть народ!» «Другое дело, что вам-то слушать его не понутру, а байкокше только повторяет то, что говорит народ!» «Ну, коли так, спой мне в четырех строках все, что говорит народ!» — с издевкой сказал Токежан. Остальные подхватили его слова, осыпая Акина и Абая колкими насмешками. Абай, подзадоренный, с улыбкой взглянул на Байкокше. «Ну что ж, тянуть нечего, Байке. Я начну, а ты заканчивай. Давай ответим им, что говорит про них народ». И он громко начал. «Густую травою Джайляу в низинах покрыт, На легкое счастье Родится иной джигит!» Акын -ин сидел на корточках. Он привстал, Насмешливо поднял брови И быстро закончил Влад Абаю. «Поставят за ловкость его волосным» Он только взятки берёт, пока не слетит. Вот что говорит народ, добавил он, и взглянув на Такежана, громко расхохотался. Острое слово вызвало вокруг невольное шумное одобрение. Такежан вспыхнул и отвернулся, болтун, буркнул он, чтоб тебе язык припалило. Абай покатывался со смеху. Потом поднявшись с места, он сказал на прощание: "Мол дабай, видно ошибся. Для волостных это не бай-кокше, а жай-кокше". И он вышел из юрты с тем же громким смехом. Примечание: жай грум.